Глава восьмая 23 дня до дедлайна, и у Филиппа отросла борода, хотя он едва ли заметил это. Он смутно осознавал, что когда опускает руку от толба к груди, чтобы покрепче прижать амулет, то задевает по дороге что-то волосатое, но вообще-то давным-давно уже не смотрелся в зеркало. В маленькой комнатке было жарко, и ему вдруг подумалось, что неплохо бы проветрить. он не без труда открыл окно. И удивился, обнаружив, что ничего не изменилось. На улице тоже стояла жара. От физического усилия, потребовавшегося на то, чтобы встать и открыть окно, у него закружилась голова. Всё потому, что еда у него закончилась уже довольно давно. От аварийного запаса, купленного Минервой в деревне в тот ее мучительный и неловкий приезд, не осталось и следа. В холодильнике одиноко лежала тонкая пластиковая упаковка чего-то, что, видимо, когда-то было копченым лососем. Вчера вечером Филипп просмотрел ее повнимательнее и обнаружил, что срок годности закончился в 2001 году. И чай, и кофе превратились в далекие воспоминания. Иногда Филипп скучал по ним, обычно по утрам. Но лишь с тем ностальгическим смутным сожалением, с каким старики вспоминают о сексе. Без еды он не особенно страдал, напротив, ему казалось, что так он горит ярче, концентрируется яростнее. Заодно это снимало проблему с туалетной бумагой. Израсходовав запас старых газет, он вынужден был перейти на книги. Радугу он извёл довольно быстро. Зато с сыновьями и любовниками дело пошло уже медленнее. За неделю он добрался только до третьей главы. А закончится Лоренс всегда остаётся... «Кингсли Эмис». Это все были не проблемы. Но алкоголь тоже закончился. И вот это уже проблемой было. После той прерванной весенней прогулки он получал предупреждение еще два раза. Один — в приюте канавала во время выходных с Минервой, а второй — когда попытался добраться до деревни, потому что допил бутылку молочного ирландского ликёра. и в обоих случаях это ощущение ползущих под кожей раскаленных крабьих клешней в груди, это электризующая дрожь заставили его ринуться домой. Разумеется, оба раза ложная тревога, но это служило пугающим, или он имел в виду ободряющим, доказательством того, что амулет все еще активен, и явно хочет, чтобы он, Филипп, был наготове. Филип практически не сомневался, Отважится он на еще один бросок к Квикмарту, произойдет то же самое. А если он проигнорирует предупреждение, бросит вызов силам амулета, с того станется в наказание начать трансляцию без него. Да-да, вполне правдоподобное предположение. От амулета как раз такого и жди. С другой стороны, никуда не деться и от того глобального, непреложного, неоспоримого факта, что он не может, совершенно не может обходиться без стреклятой выпивки. Внезапно Филипп кое-что вспомнил, кое-что чудесное. Неверными шагами он спустился на кухню, рывком распахнул шкафчик под раковиной, повытаскивал, роняя и разбрасывая всевозможные моющие средства, и в самой глубине обрёл искомое. Вот он! Почти целый галлон фермерского сидра в пластиковом контейнере. Усевшись на сушилку для посуды, Филипп протёр кухонным полотенцем засалившуюся крышку, но уже в процессе заметил в контейнере что-то, чему там быть не полагалось. Усилием воли, не разрешая себе паниковать раньше времени, он открутил крышку и поневоле отпрянул назад от резкой вони вырвавшегося наружу газа. Когда глаза перестали слезиться, он увидел, что под самой поверхностью сидра плавает густая желеобразная масса. Филипп осторожно просунул внутрь черенок деревянной ложки. Вещество облепило ее. С виду оно напоминало плаценту какого-нибудь гротескного инопланетного существа. В Филиппе вспыхнула горькая ярость. не яркая вспышка, скорее искорка, отчеркнувшей спички ветреной ночью. Ну и этого хватило. Филип провыл короткое непристойное ругательство и заметался по дому, словно заклинание, твердя список того, что ему нужно. «Деньги. Бумажник. Где? В кармане куртки. Да. Купюры. Крупные. Несколько штук. Хорошо. Обувь. Да, обувь. Ключи. Нет, нафиг. Стоп. Пешком или на машине? На машине. А я смогу? Черт, а заведётся? Столько стояло без дела. Черт. «Надо попробовать. Быстрее выйдет. Ох, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, скотина ты этакая!» Миг, и он уже выскочил из дома. В глубинах сидра на сушилке для посуды склизкий бактериальный матрикс с тихим хлюпом восстановил прежние формы. В 26 минут второго Мэрили вошла в библиотеку и привалилась к двери в позе, позаимствованной из эпохи немого кино. Фрэнсин оторвалась от полуденных трудов размышлений, в какую графу каталога занести Дельту Венеры, она из Нин, в географию или астрологию. И ахнула. «Мамочки, Мэрили! Да ты вся белая, что аж паренная свинья! Что стряслось? И? Только не говори, что у них пирожки с карри закончились!» и... «О, Франсин, Франсин, забудь ты про пирожки!» Пошли лучше в детский отдел. Даже говорить не могу. Надо опустошиться в кресло-мешок. В жизни ничего подобного не видела. Да чего там? Мёрт, Стэн. В супермаркете. Быть не могёт. Ещё как могёт. И прихвати-ка молибу Пепси. Когда сестры устроились в своих оранжевых вельветовых гнездышках, напоминая два осевших кремовых пирожных, Мэриле подергала носом. «Тут что, опять кто напрудил?» «Да вроде не замечала». «Ладно тебе, не томи, выкладывай про стена. Мэриле приложилась к коктейлю, словно к восстанавливающему память средству. «Да я его вообще не сразу признала. Подумала было, это безумный монах Распитон, или тот поберушка, какой вечно играет перед обувным на... де Джериде. Волосы вот сюда вы отросли. Бородища, во! Только не борода. Борода, Френсин. И слухай, ботинки на босу ногу. Да не в жизнь. Мэрили, все ты выдумываешь. Зуб даю. У меня аж на кровь в жилах захолодела, как я заметила. А дальше-то что, совсем спятил, да?» Вместо ответа Мэрили подняла стакан с и постучала по нему, сопровождая свою пантомиму выразительным взглядом. «А-а-а-а!» протянула Френсин. «Это я методом индукции, судя по тому, что у его в тележке лежала. Уйма дорогущего виски в картонных коробках. Ну, знаешь, с Рождества залежалась и... А еще две бутылки Бейлиса и винищи всех сортов. Мы, значит...» Сым нос к носу сталкиваемся у полок с печеньем. Третий ряд. Третий. Ого! И как до меня доходит, кто это? Я сразу такая... Мистер Мёртстен. Сто лет, сто зим. Ну, как-то так. А он просто стоит и пялится на меня, как будто в жизни не видел. Уж так-то неловко, Френсин. Мамочки мои, Мэрили... Аж предоставить не могу. А ты тогда чего? Ну, мне тут было либо стоять столбом, как кролик в гостях у горностая, либо сказать чего. Так что я смотрю, значит, ему в тележку и говорю. Никак, празднуйте, мистер Мёрдстон, новую книжку сочинили?» Френсин сжала коленки. «Уж больно любопытничала ты, Мэрили, невоспитано. «Это да». Но ничегошеньки не получилось. Знаешь, как он себя повел? Совершенно как Бэзил Фолти, когда ходил во сне, а потом вдруг проснулся и дал дёру. Примечание. Бейзил Фолти, главный герой популярного британского ситкома 70-х годов, башни Фолти. Совсем сбег? Не. Просто почесал вдоль полок, а потом ворочается с пакетами кофе и сахара. цельная гора, как свалит все в тележку и ну дальше. А я понятно за ним и поверь Френсин не так-то легко оно было, так он мчался. народ по пути знай успевал по сторонам шарахатьси, чуть что на полке не лез. Небось торопился, потому что та ягоиная штучка из лондуна, дожидалась и. Я ровно так же и подумала, равнехонька, тут о себя винить не за что, Френсин, но нет. Нет? Как выяснилось, не! Но ты вперед забегаешь. Он, значит, чешет на всех парах через молочные продукты. Шестой ряд, пятый, шестой. Да чтоб тебя, Френсин, пятый, шестой? Какая нахрен разница? А мы теряем нить повествования. Прости, Мерили, это я просто пыталась предоставить картинку целиком, а в пятом стиральный порошок и собачий корм. Есть все же разница. Мерили выровняла дыхание, умерила гнев во взоре и приложилась к стакану. Ну, выходит, ты и права, потому что Дензила бы в пятом ряду быть не могло. Кого, кого? Дензила Гадера. который по вторникам приходит шер себе почесать перед сыром. а, -а, -а Это -э Дензил!» Мчить си слово Мёрдстон касси, как будто за ним черти гонятся, А Дензил его не видит и летит вверх тормашками в холодильник. Мёрдстон тады останавливается. У Дензила ноги задраны, гребёнка в руке, и он такой... «Что? А Мёрстен просто глядит на него, как будто ничего особенного, когда извращенец на тебя из йогурта таращите, а потом берет себе сыра и молока и чешет дальше. Вот доходим мы до касс, и угадай, кого он выбирает, учитывая, что он типа как спешит. Не сигурниш хуквой, а вот да». Ой, нет! Ой, да! Тут вещи и сестры прижались друг к другу лбами, со свистом втягивая воздух. Это их вариант истерического хохота, ритуал духовной связи. Одна из тех деталек, из-за которых их родители 20 лет назад под покровом ночи сложили вещички и, бросив дочек, перебрались в Шетланд. Потому что. задыхаясь, продолжила Мерли. Мёртстон не в курсах, что к Сигурне вообще никто в очередь не становится, потому что ей что баркот, что дохлая зебра. Она, значит, колупается с его покупками, четыре 5 раз наугад всякий раз машет, прежде чем эта фиговина пискнет, а я такая стою прямо позади него, а у него прям как пчела в штанах. А мисс... дефективная хуквой и не замечает. И я, чтобы отвлечь его и говорю. Я поминала, что у него поперек груди был вроде как пояс от халата навязан. Френсин на долю секунды даже растерялась. «Не, не поминала. А на кой? Мне-то откуда знать? Ну тебя, Френсин. Словом, он хватает свои бутылки, как только Сигурни их пробьет. и распихивает по сумкам, а я стою сзади и пытаюсь с ним разговор завязать про бородищу и такое все, А он только бекает и мекает, и глазами вращает, точно олень перед витриной мясника. Вот тут-то самое чудное и начинается. Не поверишь, что дальше было. На этом месте Мэрили для овящего драматизма сделала паузу, и отхлебнула молебус Пепси. Френсин выжидательно последовала ее примеру. «Короче», — сказала Мерили, элегантно вытерев усы тыльной стороной руки, «Сигурни с грехом пополам пробила примерно половину мёртстоновой тележки, как он вдруг как схватит-си обеими руками за грудь, вот там, где пояс обвязан. Как отшатнёт-си, да как застонет!» И жутко-то так. Даже нет, не так. Настоящего это был, а не стон. У меня аж волосы на ногах позади дыбором стали. Френсин. Христом Богом клянусь. А потом, как заголосит, «Нет!» И «Пожалуйста, погоди!» И «Только не сейчас!» Лоб весь потом обсыпала, Что жабу бородавками. Ну, вся, конечно... «Попятились и, а я, знаешь, что подумала?» «Сердечный приступ!» «Сердечный приступ!» В именно что я подумала, Френсин!» Особливо, как он завёл «Пакет! Ради всего святого! Пакет!» Френсин опешила. «Пакет, Френсин! Таблетки! Меня прям как вспышка осенила!» У него какая сердечная болезнь, и таблетки в пакетике. Но он так за грудь держит си, что таблетки достать не могёт. Я и говорю, в кармане пакетик-то, мистер Мёрдстон. дай, думаю, сама руку суну, ежели надо. И не смотри ты на меня так, Франсин. Но только стала руку ему к штанам подносить, как он вдруг как обернёт си... Как уставиться на меня, словно, в жизни такого лица не видывала, Ну то есть в нормальной жизни. И как завопит? Нет, убирайся, прочь от меня, все прочь. И все так же обеими руками за грудь держится. И тут у меня снова вспышка, только ужасть какая Та фыльма, чужой один. «Чужой один, Френсин, ты прям опять на все деньги!» Я так и представила. Длинная такая скользкая колбаса, как ослиный причиндал, только с зубами. И как вырвется у Мёртстана из груди, как шмыгнет по полу. И что, Мэрили, вырвалась? и? Так и нет. Хотя считай, что так и да. Потому что там уж такое... Столбоверчение началось. Это жирная кобыла лиси из табачного отдела как заверещит, это ж бомбист, комикацкий, мы все умрем. Ну тут все, конечно, дали дёру. деру. Сильно ты перепужалась, Мэрили. ей ей я бы, небось, прям там и обмочилась бы. Ну, понятно, Френсин, ничего я не напужалась. Ну, то есть не так, я ж знала, что это Мёрдстон, а не Аль-Кайда какая, хоть и в бороде. Но, имея в виду, я тоже попятилась на случай, ежели он вдруг таки с пушкой. Задрал голову к потолку и вопит. Не надо, не надо, это не крем, не крем. Крем, Мерили? Это он про что? Да чтоб мне провалиться, коли знаю. Не про пирожные, это точно. потому что никаких пирожных он не покупал. И шоколада тоже. Словом, потом он весь сутулился, одной рукой грудь выпустил и полез в карман. «За таблетками, Мэрили!» Вот и я так подумала. Но нет. Он вытащил бумажник, порылся в нем, приговаривая такие слова, каких я никак не ожидала услыхать от писателя с его-то именем — а потом просто хлоп, стопкой денег прямо перед Сигурни, которая так и сидела, разинув рот, ведро пролезет, а потом хватит сумки с бутылками и как, понесет си прочь по улице, как собака, которой хвост подпалили, и все, конец, конец». «Но тут и я рванула сюда тебе это все рассказывать, а ноги-то у меня, что желе!» Сёстры некоторое время смотрели друг на друга. Единственным звуком в комнате был ритмичный скрип полистироловых гранул в наполнителе мягких кресел под ними. Наконец Френсин сказала, «А пирожки-то, ты укупила?»